Глава двадцать шестая Ночью мне не суждено было уснуть. Во мне проснулся детектив. Я пыталась вспомнить образ Вельвет и понять, почему она вышла в сад, с кем общалась, как вела себя последние дни. Информации не хватало. Я практически ничего не знала об этой боевой девушке. В первый день знакомства только она не боялась и ловко справлялась со стерящими леди. Что могло заставить ее покинуть бальный зал? Или кто? Был ли здесь кто-то из ее знакомых? Я не могла вспомнить, с кем она хорошо общалась. На первый взгляд Вельвет никого не выделяла из других кандидаток. Да и на момент начала бала она не ринулась навстречу кому-нибудь из темных. Детектив из меня выходил не самый лучший, но я честно пыталась и поняла, что одной мне не справиться. Единственный, кто мог помочь, находился этажом ниже, по моим предположениям. Пришлось вызывать на помощь роба. Зомби был очень взволнован. Видимо, не ожидал, что юная леди не спит в такое время. Пришлось объяснить ему, что мне срочно нужно поговорить с лордом Физье. «Ночью?» — удивился слуга. «Приличные леди не ходят по комнатам мужчин в такое время», — назидательно говорил он, сокрушенно качая головой. «А что, есть разница, когда ходить по комнатам мужчин? Если я заявлюсь днем, то буду считаться приличной леди?» «Нет, но...» — он попытался возразить, но я уже накидывала халат поверх шелковой сорочки. никаких но «Этот разговор не требует отлагательств», – важно заявила я в приказном тоне. Роб был довольно своеволен, и говорить мягко или подружески с ним не получалось. Стоило дать чуточку слабины, и он превращался в няньку, а то и хуже, в рабовладельца. Мне не нравилось быть куклой в руках зомби, и бесило, когда он пытался соорудить прическу в стиле осиного гнезда. В общем, приходилось быть немного капризной и злой. «Вы собрались идти в таком виде?» Мне показалось, что зомби вот-вот упадет в обморок. «А что не так с моим внешним видом?» Я опустила голову, рассматривая шелковый халат темно-малинового цвета. Он закрывал совершенно все. Видны были только носки пушистых тапочек. «По-моему, я выгляжу вполне прилично». «Нет!» – закричал он во весь голос. «У вас же все видно! Это недопустимый вид для приличной леди!» Сначала я испугалась, что он кинется переодевать меня или потеряет рассудок и начнет причитать и читать лекции о моральном облике правильных леди, но потом махнула на всю рукой. «Нормально я выгляжу, и точка!» Пока Роб не успел опомниться, схватила его за руку и повела на выход. Он, конечно, сопротивлялся и всячески тормозил меня, даже пытался утянуть обратно, но я была непреклонна. В итоге зомби сдался и повел меня в мужское крыло, скрепя остатками зубов. «Леди, вот дверь лорда Физье!» Слуга указал на простенькую дверь с головой какого-то дикого животного, похожего на кабана. Однако я настоятельно рекомендую вернуться в спальню и как минимум сменить ваш наряд. Ой, все!» Не выдержав нотации этого блюстителя морали, я подтолкнула его в спину, чтобы поскорее уходил. Только когда зомби нарушно-медленно скрылся за поворотом, я решительно занесла руку и громко постучала в дверь главного дознавателя. Видимо, Эмин крепко спал. Но я не собиралась сдаваться и стала колотить в дверь, поднимая страшный грохот. Когда-то моя знакомая сказала, что я и мертвого разбужу. Что ж, мертвые меня не интересовали, но одного мужчину я собиралась поднять даже из гроба. «Я убью!» Дверь резко распахнулась. На пороге стоял разгневанный и полуобнаженный имин с красными глазами. Но конец фразы он буквально проглотил, поняв, кто стоит на пороге. «Наконец-то!» Всплеснула руками, заталкивая мужчину в комнату и плотно прикрывая дверь. «Нам нужно поговорить!» Он глупо хлопал ресницами, осматривая меня с ног до головы. Прерывисто дыша, он беззвучно что-то бормотал и выглядел растерянным. «Сейчас...» Глухо спросил, прикрыв глаза. «Ночью? И в таком виде?» «Да сдался вам мой вид!» Я начинала беситься от глупых замечаний. «У меня был важный разговор, а они все упрекают из-за ночнушки». «Хорошо. Раз ты решилась, давай поговорим». И Мин весь напрягся, даже венка вздулась на его лбу. «Я готов к любым условиям». «Каким условиям не поняла я. «Речь пойдет об убийстве леди Вельвет». «Что?» – он испуганно округлил глаза. «А я подумал...» – пробормотал, но так и не договорил. Даже не стала спрашивать, о чем подумал имин Мне было важно не упустить мысль. «Так вот, я хотела сказать, что леди Вельвет была очень своенравна, взбалмошна и капризна». Она чувствовала себя лидером среди кандидаток, и на первый взгляд она ничего не боялась. Скорее всего, она не стала бы просто уходить с бала. Ее кто-то вывел, кто-то, кому она доверяла или кого знала лично. Развив свою мысль и быстро проговорив ее, победно посмотрела на задумчивого Эмина, а вот его взгляд был ниже моих глаз. «Что-то не вижу связи», — так же глухо отвечал он, пожирая меня взглядом. «Ну как же! Она любила быть в центре внимания, любила быть выше остальных и не стеснялась показывать это. Она не стала бы уходить от толпы». и мин гулко сглотнул, растерев лицо руками. Шумно выдохнул. «Ты точно хочешь сейчас поговорить об этом?» «Прости, но пока ты в таком виде находишься в моей спальне, мои мысли не о работе». Такого признания я не ожидала. И подумала, что зря не послушала роба. Стоило переодеться.